Глава шестая. Член семьи. Энрике Мартинос стоял у окна своего кабинета и задумчиво смотрел на восходящее солнце. Он привык вставать рано с первыми лучами светящегося диска. В детстве у него не было возможности подолгу нежиться в теплой постели, потому что у него не было ни постели, ни самого детства. Мать Энрике была индейкой племени Аймара, того самого племени, из которого происходил нынешний президент страны эво Моралес. И хотя большинство индейцев в Боливии крещённые католики, это не мешает им исповедовать традиционные индейские культы и всевозможные суеверия. Энрике хорошо помнил, как его мать вместе с другими женщинами племени Аймара поклонялись Пачамаме, женской богине земли и плодородия. В христианстве они видели ее аналог в образе Бога Матери, и поэтому в их деревне всегда органично сочетались посещением мессы и подношением Пачамаме. В районе, где росы на реке, было принято всегда выливать немного вина на землю, прежде чем выпить, и обязательно нужно было делиться листьями коки с матушкой землей. Одновременно с этим некоторые женщины практиковали традиционную магию, и во время купания в реке у многих ребятишек можно было увидеть на шее волшебные амулеты. Несмотря на свой нынешний почтенный возраст и хорошую образованность, Энрике все еще носил на шее свой детский амулет и верил, что своей удачей в делах он обязан в том числе и ему. С ранних лет маленький Энрике должен был трудиться. Его отец-крестьянин считал себя потомком испанцев, некогда пришедших в эту страну. Но, глядя на смуглое лицо отца с крючковатым и ролиным носом, Энрике понимал, что и в его жилах течет индейская кровь. В отличие от мамы, отец был потомком другого племени Кечуа. Это племя одна из самых многочисленных и самых продвинутых народностей Южной Америки. К началу испанского завоевания они обогнали в отношении прогресса и майя, и ацтеков. Первыми начали работать с металлами, в том числе с бронзой. Язык кечуа является самым распространенным индейским языком всего латиноамериканского континента. Во времена испанского завоевания на этот язык миссионеры перевели Библию, и благодаря этому смогли достичь большого успеха в обращении коренных жителей Боливии в свою веру. И отец Энрик всегда считал себя христианином и тихо ворчал, когда мать следовала древним обрядам своего народа. И сам Энрик и пять его старших братьев с раннего утра уходили на работу в поле. И отец всегда говорил им, что тех, кто много работает... Господь вознаграждает за труды их. Они горбатились на полях по 16 часов в день. Ходили на заработки на кукурузной плантации. Занимались сезонной расчисткой сельвы, но никакой награды не приходило. Маленькому Энрике тогда казалось, что просто у Господа слишком много важных дел. И он не замечает, как тщательно много работает семья Мартинесов. Засыпая ночью в холодной крестьянской лачуге и чувствуя, как желудок постоянно урчит от голода, Энрике продолжал верить, что настанет час, когда его труды будут оценены по заслугам, и тогда вся семья заживет здорово и счастливо. Нашли годы, а ничего не менялось. Когда Энрике исполнилось 11 лет, его отец умер. Во время расчистки сельвы на него напала ядовитая змея. Однако у семьи не было денег, чтобы вызвать доктора. Сидя у постели отца и, глядя на его бледное лицо, видя, как его потрескавшиеся губы постоянно пытаются что-то произнести в бредовой агонии, Энрике поклялся себе, что не повторит путь своего отца. Он станет другим, у него будут деньги». Учился Энрике от случая к случаю. Ближайшая школа была в 60 километрах от его деревни, и ходить на ежедневные занятия не было никакой возможности. При этом учителя всегда отмечали, что у мальчика отличная память и очень развитое логическое мышление. В 12 лет Энрике вместе со своим братом Мануэлем отправился на заработки на плантации коки. Это был адский труд – Но зато здесь ставка рабочего была выше почти в полтора раза. Дядя Энрике, у которого они с братом поселились на время работы, был перевозчиком кокаина. В начале 70-х кокаин вновь пошел в моду и находился на пике своей популярности. После того, как в Колумбии правительство сильно прижало хвост наркомафии, производство кокаинового порошка стало смещаться в Перу и и Боливию. Эти три страны по сей день являются основными поставщиками кокаина, контролируя почти 70% общемирового производства наркотика. В свое время отец был категорически против того, чтобы его дети связывали свою судьбу с наркотиками. Но теперь его не было. Благодаря связям дяди смышленного Энрике приняли в банду Хоакина Фуэнтоса который, в свою очередь, работал на картель под руководством самого Карлса Гусмана, одного из крупнейших наркобаронов Боливий того времени. Спустя несколько лет энергичный Энрике быстро заработал себе репутацию амбициозного и серьезного торговца. За задержку поставок он лично жестоко наказывал перевозчиков на месте. Та же судьба ожидала многих конкурентов, и перевесчиков, соблазнившихся более высокими зарплатами, чем в банде Фуэнтоса. В начале 90-х годов Энрике был представлен лично Карлосу Гусману, который назначил смышленого Энрике главным по логистическим операциям картеля. С тех пор Энрике Мертенес должен был контролировать поставку наркотиков из Боливии по суше, воздуху и воде тогда как сам Гусман отвечал за их доставку и распространение в США. Когда-то поставками кокаина в США руководили исключительно кубинцы, но колумбийские и боливийские банды легко вытеснили их с рынка, организуя мощные картели. В руководящем составе наркокартеля существовал босс, у которого были заместители, по различного рода вопросам, каждый из которых занимался своим родом деятельности, выращиванием урожая коки, непосредственным производством кокаина, транспортировкой товара, зарубежными операциями, охраной картеля. Отдельно были организованы боевые карательные группы, подразделения, отвечающие за логистику и бухгалтерскую составляющую. Такая тщательная структура приводило к высочайшей степени эффективности. Внизу организация состояла из ячеек, организованных по принципу круговой поруки. Каждая ячейка состояла либо из родственников, либо из жителей одного населенного пункта и выполняла только предписанные сверху функции. Рабочие на производстве только производили кокаин, ответственность за транспортировку только перевозили отвечающие за получение нужной картелю информации, занимались только разведкой. Отдельные ячейки не были связаны друг с другом, а выход на более высокопоставленного участника картеля имел только сам руководитель ячейки. Это позволяло обеспечить высокий уровень безопасности. Если в одну ячейку внедрялся агент правительства, то он мог узнать лишь, о деятельности отдельной ячейки, а не всего картеля в целом. Круговая порука заключалась в том, что при совершении ошибки одним человеком за его проступок отвечала вся ячейка. И если вина человека была настолько велика, что его приговаривали к смерти, то уничтожался не только он сам, но и вся его семья». Со временем Боливия превратилась в экспортера номер два на южноамериканском рынке. А вмешательство спецслужбы США привело к тому, что ее доля неуклонно росла. Тем не менее, спустя пять лет глава картеля был неожиданно арестован властями и заключен в тюрьму. А сам картель вскоре распался на шесть частей, из которых до настоящего времени дожили только четверо семейства, возглавляемых своими патронами. Энрике всегда был осторожен и умен. Он никогда не городился своей работой с наркотиками. Напротив, будучи хорошо воспитан своими родителями, он чувствовал, что душа всегда стремилась к поиску выхода из тех жерновов, в которые его забросила непроста судьба. Арест главы картеля и его ближайших Сподвижников лишь усилил сомнение Энрике в правильности выбранного пути. Ну и уйти из картеля было непросто. Тем не менее, острый ум подсказал Энрике красивый выход. Занимаясь логистическими операциями для картеля, он создал в качестве прикрытия огромный бизнес, который занимался вполне легальными вещами – складированием, перевозкой грузов и таможенными операциями. Энрике одним из первых понял, что на этом тоже можно неплохо зарабатывать, и выступил с предложением перенести часть операций картеля в абсолютно легальную сферу. Он организовал одно из первых в Боливии крупных фармацевтических производств, стал активно посещать американские и европейские выставки, начал заключать сделки. Вскоре он пришел к выводу, рентабельность фармацевтических препаратов зачастую ничем не уступает торговле наркотиками, принося порой несколько сотен процентов чистой прибыли абсолютно легально. Однако не все кланы поддержали идею отхода от кокаинового бизнеса. В какой-то степени это требовало не столько смены парадигмы мышления, сколько смены самих людей – стоявших во главе могущественного картеля. Многие попросту не знали другой жизни и были резко против смены курса. в числу самых ярых противников Энрике относились братья Родригес, которые курировали непосредственно производство кокаина внутри картеля. Отказ Энрике от предоставления логистических услуг к картелю привел к резкому конфликту с братьями, которые восприняли это как предательство. Хуже всего было то, что они с молодости признавали лишь один закон — закон силы. Братья Родригес выступали за то, чтобы, наоборот, всячески расширять криминальный бизнес. Они предлагали войти в состав более крупного международного картеля, принадлежавшего знаменитому Павлу Эскобару человеку, который сумел подчинить себе всю Колумбию, человеку, который взимал 35-процентный налог с каждого грамма партии наркотиков. На момент раскола боливийского картеля у Пабло Эскобара была самая мощная финансовая империя, которой не было ни у одного другого наркокартеля мира. Его услугам были не только собственные перевалочные базы на Багамах, Причалы, гостиницы со всеми удобствами. У него были собственные самолеты и даже подводные лодки для транспортировки наркотиков. Деньги текли рекой, и Эскобар закапывал их тоннами в тайниках колумбийских лесов. Говорят, у него в бухгалтерии были специальные люди, которые отвечали только за то, чтобы составлять карты сотен мест с закопанными деньгами и сокровищами. Все эти рассказы лишь распаляли алчных братьев Родригес и приводили к постоянным размолвкам внутри кортеля. Пабло Эскобар был невероятно богат. У него было так много денег, что он даже предложил правительству своей страны погасить ее национальный долг. Правда, в обмен на государственный пост правительство отказалось, а на влиятельного наркоторговца объявили настоящую охоту. Чтобы заручиться поддержкой населения и усложнить работу правительству по его поимке и аресту, Эскобар устроил больницы и дороги, занимался благотворительностью и строил целые кварталы домов для бедных. Люди его боготворили и называли «Колумбийским Робин Гудом». Но Энрике хорошо знал, кем был Эскобар на самом деле и предпочитал быть в стороне от этого. Попытки братьев Родригес работать с Эскобаром привели к скорому аресту обоих братьев, и лишь удачный побег из тюрьмы позволил им вновь оказаться на свободе. После этого братья надолго притаились, а с распадом медальинского картеля Эскобара оказалось, что уже ничто не позволит наркотикам править миром. Но на месте старого возник новый картель, картель Кали, который учел ошибки Эскобара, и принялся активно участвовать в политической жизни континента, финансируя партии, политиков и даже целое правительство. Словно головы мифологической гидры, все новые и новые картели появлялись взамен предыдущих, и братья Родригес решили взяться за старое, и теперь искали новые возможности восстановить былое производство и выйти на иностранные рынки сбыта. В свое время Энрике думал, что с годами ему удалось потушить огонь ненависти, полыхавшими между кланами. Но теперь, спустя полтора десятилетия, он видел, что старая вражда вновь разгорается. А младший из братьев, известный по прозвищу коротышка был настолько неадекватен, что сейчас представлял собой реальную физическую угрозу. Не только самому Энрике, но и всему тому укладу жизни на устройство которого у него ушло столько сил и столько лет упорного ежедневного труда. Утро началось для Демьяна Петровича с короткого завтрака. Уже в 9.30 за ним вновь пришла машина, которая отвезла его в офис Biotech Pharmaceuticals. На утреннем совещании опять обсуждались вопросы, связанные с применением новых упаковочных технологий. Причем Натали вскоре была вынуждена покинуть комнату для совещаний, поручив Демьяну самостоятельно выбрать наиболее подходящие материалы. Демьян как-то даже не сильно удивился такому повороту событий. Поскольку начал привыкать к тому, что его активно стали привлекать к работе над проектами компаний, не особо спрашивая его согласия. Но он видел, что подобным образом Энрике и Натали нагружали и других деловых партнеров, которых Демьян периодически встречал на ужинах в особняке. Возникало ощущение, что фактически компания состояла не из привычных менеджеров, занимающих определенные должности, а из различных членов огромной семьи сеньора Мартинеса в прошествии всего нескольких дней демьян был твердо уверен в том что имеет возможность наблюдать непривычную для него структуру управления бизнесом уникальность этого подхода состояла в том что одновременно существовало как бы три параллельные реальности Первая, самое главное представляла собой верхушку управления она состояла из членов некоего неформального клана представителей которого Демьян встречал в особняке Энрике. Эти люди были одновременно и независимыми директорами своих собственных компаний и советниками главы биотек фарма Энрике словно бы окружил себя несколькими десятками высокопрофессиональных консультантов, каждый из которых был довольно сильным специалистом в своей области. Это напоминало систему партнерства – консультативных или аудиторских фирмах, где партнеры делятся на старших и младших, и каждый должен носить свою лепту в прочитании общего дела. Вторая часть представляла собой формальных менеджеров и сотрудников фирмы. Они отвечали за свои функциональные зоны и довольно жестко контролировались назначенными Андрейке супервайзерами. Судя по тому порядку, который Демьян видел на логистической площадке, в офисе компании на производстве, с дисциплиной фирмы сеньора Мартинуса проблем не было. Он не упускал ни одной мелочи и требовал такого же качества работы от подчиненных. Третья реальность пока была наименее изученной понятно Это была родная семья Энрике, точнее его близкие родственники и в том числе дети. Дело в том, что, как теперь четко видел Демьян, своей настоящей семьей, Энрике считал исключительно членом своего клана, который можно было спокойно назвать мафией. В состав этой мафиозной семьи входили люди самых разных национальностей, и их Энрике принимал и опекал как своих самых близких людей. В то же время кровные родственники, например, Старший сын Энрики от первого брака, работавший на заводе инженером, не входили в состав этой семьи, и их нельзя было встретить на традиционном вечернем ужине в особняке. Конечно, Демьян видел, что к своим уже взрослым сыновьям Энрика был по-отцовски добр. Он видел, как они трудятся на его фабрике наравне с остальными. Но именно это и отличало их. Они словно были простыми наемными сотрудниками, качественно и хорошо исполняющими свои обязанности. О какой-то духовной близости и посвящении в планы отца речи явно не шло. Возможно, конечно, таким образом Энрике защищал своих сыновей от пока неизвестных Демьяну внешних угроз. да возможно, таким образом он подчеркивал, что полезность для семьи, определяются только профессиональными способностями и результатом, а вовсе не родственными связями. Но, в всяком случае, такими были первые наблюдения Демьяна. Кроме этих выводов, Демьян Петрович теперь четко осознавал и трудность своего положения. Он понимал, что воля и судьбы оказался в центре мафиозного клана, логика работы которого была ему пока не до конца ясна. Парадоксально было то, что современная мафия представала перед ним в виде крупного международного бизнеса, стремящегося нанимать самых лучших специалистов отрасли. Демьян видел, что его самого незаметно сделали рядовым членом этой мафиотной организации, самым младшим членом семейного клана Энриха Мартинеса. Все эти разноплановые задания, которые он получал с самого первого дня пребывания в Боливии, по сути были ничем иным, как постоянным тестом системы бесконечных проверок на пригодность. Прямо об этом никто не говорил, но другого объяснения тому, что с ним происходило, Демьян попросту не мог себе представить. Его испытывали с целью определить степень его полезности для семьи, И испытывали постоянно. Завершив планерку по упаковке, Демьян остался в помещении один. С удовольствием подтягивая Матея из горячей чашки и, чувствуя, как по его жилам продвигается энергия, напитка, он вновь задумался над своим положением. Он прилетел в страну, чтобы быстро разобраться существовании и перспективах работы с косметическими средствами на основе некое место чудо-ягоды Баджай. Однако за те десять дней, которые он крайне насыщенно провел под палящим боливийским солнцем, он не на йоту не приблизился к этой цели, своей поездки О чудо-ягоде никто не вспоминал, словно бы ее и не было вовсе. Вместо этого Демьян днем выполнял бесконечное поручение Наталии, Я ночью находился на фабрике, чтобы видеть, как Энрике руководит производственными процессами. Удивляло то, что за все это время Демьян ни разу толком не поговорил с Энрике, несмотря на то, что он его часто видел, удобного случая не представилось ни разу. Текущий статус Демьяна не позволял ему рассчитывать на внимание главы компании в том объеме, как этого хотелось бы поручения, которые он выполнял, были разноплановыми и все время немного усложнялись, словно он был персонажем компьютерной игры, в которой каждый следующий уровень был чуть сложнее предыдущего. Он двигался по этим невидимым ступенькам новой карьерной лестницы и отчетливо понимал, что на данном этапе это был единственный разумный вариант. Иных способов кроме как принять правила игры и стать частью этого бизнес-клана, у него сейчас не было. И удивительно было признаваться в этом себе, но каждый раз, выполняя очередное поручение Натали, он делал карьеру в мафии. Сказать, что Демьяна сильно печалил такой поворот событий, он не мог. Наоборот, ему почему-то нравилась та высокая степень свободы действий, которую он наблюдал, и частью которой он стал. Ему нравился масштаб работы Биотек, фарма нравилось доверие со стороны Энрика и Натали. Ему было искренне интересно разбираться во всех нюансах абсолютно нового бизнеса. В отличие от российской фармкомпании, где его обуревала апатия к происходящему, здесь в горах Боливия он чувствовал драйв и прилив творческих сил. Было По всем происходящим что-то такое, что заставляло его сердце биться сильнее. Что-то, что приносило внутреннюю радость и удовлетворение. Здесь ему не платили денег, но желание работать вместе с Энрике Мартинесом и Натали было огромным и наполняло тело энергией. Однако время шло, и Демьян понимал, что какая-то развязка, В ближайшее время все же должна была наступить. Он не мог наслаждаться своей вольной жизнью в Боливии вечно. Сделав еще несколько глотков мате, Демиан принял решение. Он приехал с конкретной целью и должен решить свой вопрос в ближайшее время. Он дал слово, что разберется с чертовой ягодой, и он должен сдержать его. За Хесусом пришли около одиннадцати часов утра. После очередной ночной разведки в поместье Мартинеса уставший шпион отсыпался в небольшой рощице манговых деревьев. Его обложили со всех сторон, пытаясь взять в кольцо. Отец Хесуса был охотником, и все свое детство он провел рядом с ним, выслеживая и убивая диких зверей. Хесус отлично знал повадки хищников. Умел подражать их голосам и незаметно подкрадываться с подветренной стороны. Нож и веревка были любимым оружием Хесуса. Его тело покрывали следы десятков неравных схваток, из которых он всегда выходил победителем. Однако самые страшные шрамы у него были от встречи с людьми. На клан братьев Родригес молодой Хесус начал доработать, когда ему только исполнилось двадцать лет. Он сразу понравился младшему брату по прозвищу Картышка и стал служить в его личной охране, выполняя вместе со своим хозяином самые рискованные операции для картеля. В то время как старший брат занимался производством кокаина и решал важные вопросы на заседании главкартеля, отряд Картышки взял на себя экспедиционные функции и обеспечивал безопасность перевозимых грузов. Они сопровождали колонны джипов, патрулировали территории засекреченных производственных баз, безжалостно расправлялись со свидетелями и полицейскими их Хесус был одним из лучших в отряде коротышки. Его врожденность, спокойствие и молчаливость, способность только переносить любую боль, собачья преданность своему господину и хладнокровная привычка убивать по приказу, делали его крайне ценным для младшего Родригеса. Однажды во время вооруженной стычки в лесу с полицейским отрядом по борьбе с наркотрафиком, Хесус получил два серьезных ранения в ногу. Вся его группа охранения погибла, защищая груз, прихватив с собой на тот свет немало наркополицейских. Истекая кровью и питая в джунглях одному ему известными кореньями и плодами растений, Хесус еще трое суток следил за остатками полицейского отряда. На третью ночь он незаметно подкрался к их лагерю и с помощью ножа и веревки по очереди убил всех пятерых полицейских. а Затем вырезал ножом на груди одного из них знак картеля, чтобы показать властям, что к клану братьев Родригес соваться не стоит. После той операции Хесус почти два месяца провалялся на боличной койке на секретной базе коротышки. Его ногой занимался один из лучших хирургов, которого удалось найти младшему Родригесу. Вернувшись в строй, молчаливый Хесус вновь приступил к своим обязанностям. Луис, начальник службы охраны Энрико Мратинеса, знал свое дело. Хорошо, будучи, как и мать Энрике, потомственным индейцем Аймара, Он гордился своим происхождением и не раз доказывал, что в его жилах течет кровь и воинов. Выслеживание логова шпиона Каратышки заняло у него немало времени. Но теперь он был доволен проделанной работой. Пойманный агент оказал свирепое сопротивление, ловко убив двух первых наемников, бросившихся на него. Наемники были хорошо подготовленными бойцами, Но сейчас Луис убедился, что люди, братьев Родригес, подготовлены ничуть не хуже. Связанный по рукам и ногам с веревочным кляпом во рту, шпион лежал на сырой траве. Его перепачканное землей лицо было абсолютно спокойно, и это спокойствие сильно не нравилось Луису. Он понимал, что ему в руки попал крепкий орешек. — Эй, амиго! Луис больно пнул острым носком ботинка пленника. «Ты не хочешь рассказать нам, что ты тут делаешь?» Пленник никак не отреагировал на болезненные удары, лишь прикрыл глаза от боли «Ты знаешь правила. Мы будем пытать тебя, пока ты не расскажешь нам все, что знаешь. Зачем испытывать адские муки? Ты проиграл. Так просто скажи нам, что ты здесь сделал, и мы отправим твою душу к праотцам». Без лишних страданий. Луис знал, что пойманный не выдаст свои тайны так просто. Однако сеньор Мартинес запретил ему допрос без своего личного участия. Невдалеке от проселочной дороги показались клубы серой пыли, и крошицы подкатили два зеленых внедорожника. Бойцы Луиса почтительно выпрямились, когда из машины вышла невысокая плотная фигура Эннрики. Подойдя к ней вплотную, Эндерико сначала осмотрел тела своих убитых людей, а затем приблизился к пленнику. Он внимательно посмотрел в спокойные глаза Хесуса, который лежал на земле. Затем Эндерико достал из кармана трубку сотового телефона и, набрав короткий номер, тихо произнес, не отрывая взгляда от пленника. «Натали, дорогая!» — Мы поймали человека, который следил за домом. — Кто он? — Вряд ли он сам скажет нам хотя бы пару слов. Но все же я попробую поговорить с ним. Энрике тяжело вздохнул и сказал в трубку. — Я хочу, чтобы ты забрала дочку и уехала из поместья на пару дней, куда-нибудь подальше отсюда. Возьмите с собой этого русского, съезди отдохнуть на водопады и заодно посмотрите, «Как идут дела на плантациях, а мне придется немного здесь поработать». «Я поняла. Я люблю тебя, Наталья. Береги себя, Энрике». сеньор Мартинес убрал телефон и посмотрел на Луиса. «Развяжите его». «Но, сеньор он очень опасен. Вы бы видели его?» «Развяжите», — сказал Энрике, перебив своего охранника. «Если бы он хотел убить меня...» то давно сделал бы это еще в усадьбе. Для меня он не опасен. У него другое задание». Хисус молча смотрел, как у него изо рта вытаскивают кляп. Луис все же не стал развязывать руки и ноги пленника. Его привалили спиной к бамперу внедорожника, и Энрике присел перед ним на корточки Теперь их глаза были на одном уровне, и враги внимательно изучали друг друга. И эта психологическая дуэль между молодым Хесусом и пятидесятилетним главой клана длилась недолго. Не отрывая прямого взгляда, Энрике тихо спросил, «Ты знаешь, кто я?» Хесус молчал, но он впервые так близко видел человека, о котором ходило немало легенд. В клане Родригес его считали предателем, но при этом имя Энрике мартинуса всегда произносилось с большим почтением. Человек, который долгое время состоял в верхушке картеля и который нашел в себе силы начать новую жизнь, вызывал уважение. Но также он вызывал и раздражение у младшего Родригеса. Разве можно было так бездарно променять свой талант организатора на какой-то фармацевтический бизнес? Разве можно поступиться законами картеля и пойти навстречу властям? Разве можно начать новую жизнь, отбросив без сожаления годы труда во имя картеля?» Всем своим существованием Энрико Мартинус отвечал положительно на эти вопросы. И после смерти старшего Родригеса, который погиб в перестрелке, лично защищая одну из баз по производству кокаина, младший Родригес поклялся себя отомстить за брата. «Но он поклялся мстить!» до последней капли крови мстить всем без исключения, и полицейским, и властям, и ренегатам, и, конечно, Мартинесу, который жил в то время, как его брат отдал жизнь за свое стремление стать частью клана великого Павла Эскобара. — Вижу, что знаешь, — Энрико холодно смотрел в лицо молодого Хесуса. — Я знаю, что ты предан своему хозяину, И уважаю это. Я не хочу, чтобы ты предавал его. Хесус с интересом взглянул в лицо этого сильного и мудрого человека. В его душе родилось какое-то новое чувство, но он подавил в себе стремление заговорить. «Как тебя зовут?» Хесус коротко ответил шпион и сам удивился, что помимо своей воли вступил в разговор с человеком, которого ненавидел его хозяин. Взгляд спокойных черных глаз и на Рике словно обладал некой гипнотической силой, заставляя быть искренним. «Хорошо, Хесус, я обещаю тебе, что ты умрешь как мужчина». Хесус уже не раз заглядывал в лицо своей смерти, но всегда он боролся и одерживал верх. И, глядя в черные глаза Мартинуса и слушая его спокойный ровный голос, Хесус впервые четко осознал, что на этот раз его жизненный путь окончен. Этот человек не угрожал ему. Он просто говорит, что будет дальше. Он говорил это с уверенностью человека, привыкшего управлять миром вокруг него. «Послушай меня, Хесус!» Энрике немного сменил позу и потер ладони. «Я знаю, как ты предан коротышке. А младший из братьев Родригес... В свою очередь, столь же сильно предан делам картеля. Но дело в том, что в свое время картелю угрожала реальная угроза полного уничтожения. И чтобы спасти наше могущество правления картеля, приняло решение реформировать его. Я никогда не предавал картель. Я лишь исполнил волю правления. Хесус изумленно слушал слова Мартинеса, Его зрачки расширились от удивления. Годами он считал, что Энрико Мартинес является предателем и отступником, в то время как на самом деле, оказывается, существовал тайный план, частью которого были столь осуждаемые многими поступки Мартинеса. «Да, я знаю, что со стороны это выглядело как полный отход от дел». Я был вынужден поставить под удар свое положение и принять на себя гнев в главаре многих банд. Но картель — это нечто гораздо большее, чем производство и транспортировка кокаина. Истинные интересы картеля уже давно лежат в сфере крупного легального бизнеса, большой политики и всего, что может не только приносить огромный доход, но и защищать его. Скорее всего, Ты даже не догадываешься об истинных масштабах нашей деятельности, потому что даже я не знаю всего. Не знали всего и братья Родригес, отправив тебя следить за мной. Коротышка перешел опасную грань, за которой я должен действовать быстро и четко». Энрике помолчал и продолжил. «История показала, что ни один клан, ни один наркокартель — не в состоянии противостоять скоординированным действиям правительства нескольких стран. Сила не в деньгах, как мы думали когда-то. Она во власти. Чтобы сохранить себя, мы были вынуждены разделить наши операции и отделить криминальные от законных. Одни наши люди контролируют заводы и фабрики, другие — магазины и автозаправки». Третьи курирует взаимоотношения с политическими партиями. Четвертые работают в финансовом секторе. Пятые возглавляет фармацевтические лаборатории. Картель сегодня – это транснациональный бизнес с глубокой вертикальной интеграцией. Нет никакого смысла в огромных деньгах, если ты не можешь ими распорядиться. Поэтому мы финансируем тех, кто потом избирается президентом. Мы поддерживаем тех, кто формально борется с наркотрафиком. В этом смысл нашего контроля над ситуацией. Энрик встал и посмотрел на Хесуса сверху. Один из принципов безопасности картеля строится на разделении функций звеньев, на разделении зон ответственности и разделении той информации, которой обладают руководители секторов. Мы не можем и не должны знать всего, чтобы случайно не выдать информацию нашим врагам. Твой сеньор выполняет свою работу, а я свою. Или ты всерьез думаешь, что я бы смог так просто отойти от дел по своей воле? Хесуса прошиб холодный пот. Впервые в жизни ему стало страшно. Он понял, что слова Мартинуса не предназначены для ушей ни одной живой души. А значит пришло время ему попрощаться с жизнью сеньор мартие произнес хесус с трудом ороья непослушным языком я предан делам картеля всей жизнью я знаю это поэтому и решил поговорить с тобой лично мне жаль что твой господин не видит истинной сути вещей но это тоже часть защитного плана картеля В нем должны быть такие люди, как коротышка. Должны быть те, за кем явно охотится правительство. Те, кто представляет видимую угрозу для общества. Это позволяет истинным предприятиям картелю оставаться в тени внимания. Просто для всего есть свое время. И твое служение картелю не было напрасным. Энерик встал и повернулся к стоящему рядом Луису. — Луис, позаботься о Хессусе и не задерживайся здесь долго. Думаю, в ближайшее время заварится очень большая каша, а потому надо хорошо подготовиться. — Слушаюсь, сеньор Мартинес. Не прощаясь, Энрике направился к своему внедорожнику. Машина резко стартовала с места, выбросив из-под колес струю песка и мелких камней. — Поднимите его, — скомандовал Луис своим людям — Несите сюда. Двое плотных парней в зеленых армейских комбинезонах легко подхватили худощавое тело шпиона, который безвольно повис в их огромных руках. Он смотрел вслед быстро уезжавшим автомобилям и пытался осознать услышанное. «Прощай, — Прощай, Хесус! У каждого из нас своя работа! — Хррр! Хесус лишь тихо хрюкнул, когда острый нож с зазубренным лезвием легко распорол его грудь чуть ниже сердца. Луис подождал несколько мгновений, глядя, как жизнь покидает тело шпиона и вытащил клинок. Но он не сомневался, что сеньор Мартинес был прав, и теперь коротышка обязательно нанесет ответный удар». Демьен сидел в кузове огромного зеленого джипа. В его душе оживал почти детский восторг, когда машина подпрыгивала на кочках разбитой грунтовой дороги. Их картеж из четырех автомобилей направлялся на высокогорные плантации стевии растения широко известного далеко за пределами Боливии. Натали сказала, что кроме осмотра плантации они также смогут насладиться прекрасным пикником – Небольшого горного водопада. Поскольку недавно прошел сильный дождь, То зрелище должно быть особенно красивым. Правда, дорога в горы предстояла быть непростой, И команда Натали подготовилась к нему весьма основательно. Словно они уезжали не на пару дней, А на целый месяц. В первых двух внедорожниках Находилась Натали со своей маленькой четырехлетней дочкой Марией. А также какая-то прислуга которые взяли с собой для обслуживания их в этой поездке. В третьей машине везли множество деревянных ящиков, воду и провиант, а также складные палатки и еще кучу всяких нужных в походе вещей. Огромные брезентовые тюки были также привязаны тугими веревками к крыше автомобиля, отчего весь кортеж походил на исследовательскую экспедицию. В четвертой машине, армейском джипе с открытым верхом, располагалась группа охраны. Демьян сам попросился ехать вместе с усатыми и темнокожими мужиками, вооруженными карабинами. Ему почему-то безумно захотелось вновь ощутить тот далекий и немного позабытый дух армейской романтики. «Захотелось приключений», — так он сказал Натали, мотивируя свою просьбу ехать в машине сопровождения. «Хорошо, но постарайтесь не выпасть по дороге». Неожиданно согласилась она. Демьян заметил, что Натали очень сосредоточена и глубоко погружена в свои внутренние раздумья, и не стал лезть к ней с расспросами. Поездка вместе с сопровождением помогла бы ему заодно и лучше понять, с кем все-таки он имеет дело. Расспрашивает. Он никого не собирался, но, находясь в машине вместе с охранниками, он имел возможность... Лучше присмотреться к ним, определить степень их подготовки и, возможно, прошлый боевой опыт. А это позволило бы точнее определить свою линию поведения и дальнейшие шаги. И вот сейчас его лицо обдувал прохладный горный ветер. Держась одной рукой за перекладину верхней рамы джипа, а второй рукой за металлический борт, нагретый солнцем, Демьян наблюдал, как машина едет вверх, по узкой односторонней дороге. От нагретой солнцем земли шел белый пар, пахло сыростью, землей, какими-то травами. И здесь, в горах Боливии, такие трассы называли «дорогой смерти». И это название не было случайным. Ежегодно на этой дороге, длиной всего 70 километров, которую соединяют Ла-Пас и коройка погибает свыше 200 человек. Справа от дороги шла вертикальная стенка из горной породы, коротшая с зеленым кустарником и причудливыми карликовыми деревьями, которые умудрялись крючковатыми корнями цепляться за скальный грунт. Эта бурно растущая, вьющаяся зеленая поросль то и дело свисала над дорогой, и один из охранников ловко на ходу подрубал свисающие плети длинным ножом мачете. Слева от узкой дороги была пропасть. Она была настолько глубокой, что синие-зеленые кроны, располагавшихся глубоко над ней деревьев, казались нереальными и игрушечными. С дороги то и дело сорвались комья мокрой земли и уносились вниз, рассыпаясь на лету на мелкие коричневые брызги. Особенно демьяна приводили в восторг места, где с гор стекали ручейки воды — которые разбивались где-то наверху на сотни мелких брызг и периодически омывали всю машину холодной горной водой. Это вызывало прилив хорошей порции адреналина и хотелось закричать во весь голос так, чтобы горное эхо разнесло его вопли на десятки километров вокруг. Но было нельзя, и приходилось молча любоваться красотами. Накануне всю ночь шел дождь. Это был не просто мносящий дождик, к которому Демьян так привык на родине. Здесь, в Боливии, приближался настоящий сезон дождей, когда тропические ливни буквально заливают землю потоками воды. В этот период знаменитая Амазонка выходит из берегов и полностью затапливает низинные районы сельвы. Сейчас на Дороге Смерти были хорошо видны следы вчерашнего ливня. Местами Демьян видел дождевые ручейки, сбегавшие с вершины горы вниз к дороге, а затем далее в низину, покрытую сельвой и темными дождевыми облаками. То и дело попадались следы размывов и оползней, что заставляло их караван резко снижать скорость и почти вплотную прижиматься к вертикальной стенке, порой шкрябая металлическим бортом, скальную породу или еще не просушенную солнцем темно-коричневую землю. В высокогорной части Боливии такие серпантины не были чем-то необычным. Полноценных дорог здесь не было вовсе. Со временем они нагнали большой грузовик, который на же на в гору, с трудом взбираясь наверх. Временами колеса грузовика начинали пробуксовывать в мокрой грязи, и тогда машина начинала опасно двигаться юзом. Обгонять машины на дороге смерти нельзя, для этого попросту нет необходимого пространства, поскольку ширина дороги едва превышала 3 метра, местами сильно сужаясь. Вскоре дорогу преградило огромное поваленное дерево, которое кто-то уже успел немного сдвинуть в сторону. Регковушки могли проскочить опасный участок, Но вот тяжелый грузовик вряд ли. Машины встали, и охранники из группы сопровождения начали быстро выскакивать из кузова армейского джипа. Демьян тоже вышел. Он отметил, что один из охранников тут же побежал назад по дороге, вероятнее всего, чтобы заранее остановить ехавшие позади них машины. Было очевидно, что подобная ситуация происходит здесь не в первый раз. Несмотря на очевидную узость дороги, водитель грузовика все же попытался поехать дальше, чем немало удивил Демьяна. Шанс свалиться в пропасть был огромным, и такое поведение казалось абсолютно неразумным. Грузовик выпустил густую струю темно-сизого дизельного выхлопа и медленно пошел вперед. Складывалось впечатление, что водитель грузовика попросту хочет впечатать ствол упавшего дерева в мокрую стену и таким образом расчистить себе дорогу. Машина натужно рычала изношенным двигателем. Дерево слегка двигалось куда-то в бок Но в целом ситуация никак не менялась. Из-под колес вырывались комья мокрой земли, и Демьян только сейчас рассмотрел, что покрышки у грузовика почти полностью изношены. Автопарк в Боливии, в принципе, был представлен в основном старыми, очень измоченными годами и тяжелой эксплуатацией автомобилями. Но ехать на лысой резине в горы, это было уже через край. демен подошел к Хосе, старшему группы сопровождения, и как мог постарался не столько объяснить, сколько показать жестами, что у машины практически нет никаких шансов преодолеть это препятствие. Хосе... Внимательно покивал головой, но никаких действий предпринимать не стал. Он стоял рядом с автомобилем Натали и внимательно осматривал окрестные горы, поглядывая на зеленые заросли поверх дороги. Его группа живым кольцом окружила охраняемый автомобиль, и Демьян понял, что эта пятерка мужиков не собирается отвлекаться от своей первоочередной задачи. Вероятно, Хосе... Не исключал инсценировки на дороге и ожидал какой-то опасности сверху. Что ж, кое-какую информацию для размышления это дает. Подумал про себя Демьян и отошел немного в сторону, опасно приблизившись к краю обрыва. Тем временем стекло с водительской стороны внедорожника Натали слегка опустилось, и Демьян увидел неприятное лицо Гонсалеса. Тот подозвал к себе Хосе и быстро сказал несколько слов, после чего стекло вновь поднялось. За эти несколько секунд Демьян успел разглядеть, что стекла внедорожника были очень толстыми. — Пули непробиваемые, — догадался Демьян Петрович, и тут же по-другому посмотрел на склон. Беглым взглядом он пробежался по зеленке и отметил пару мест, откуда потенциально... Можно было бы ожидать нападения. Теперь он совсем иначе относился к отряду Хосе, понимая, чего именно тут опасается. А самое главное, что в душе Демьяна прозвенел очень сильный звоночек, пожалуй, впервые заставивший его более трезво оценить, куда он попал. Тем временем Хосе, переговорившись с Гонсалесом, отдал какое-то короткое распоряжение одному из своих бойцов, И тот побежал в сторону их армейского джипа. Он подогнал машину как можно ближе и, оставив двигатель заведенным, принесла разматывать из-под капотной катушки длинный металлический трос. Стало ясно, что хитрый Гонсалес не захотел долго оставаться без движения на открытом месте и предложил, а может и приказал использовать лебедку, чтобы стащить мешающее дерево. Второй боец тем временем закричал что-то водителю грузовика, который с каким-то безумным упорством пытался сдвинуть дерево вперед, отчего задние колеса его тяжелой машины то взорвались в мокрую глину, то начинали идти юзом. Перекричав, наконец-то рев двигателя, охранник, широко размахивая руками, указал на трос и стал жестами показывать, чтобы грузовик сдал немного назад позволив пройти к дереву, чтобы обвязать его ствол. Позади их кортежа уже выстроилась довольно приличная пробка из самых разномастых машин, в основном таких же старых грузовиков и автобусов. человек с трудом сдерживал любопытных от попыток подойти к ним ближе и дать свой совет, а то и просто поглазеть на происходящее. Наконец... Водитель грузовика внял уговором охранника, показывавшего ему, наконец, размотанного металлического троса. Он попытался сдать немного назад, но, как оказалось, сделать это было уже не так просто, поскольку задние, абсолютно истертые колеса теперь сильно пробуксовывали в размягшей и скользкой глине. Водитель попытался раскачать машину вперед-назад, и когда это начало получаться внезапно сильно выкрутил руль и дал по газам кабина резко рванулась влево задние колеса намертво встали а дальше словно в замедленном кино машина начала заваливаться в бок сползая к пропасти раздались крики дверца кабины грузовика распахнулась и водитель выпрыгнул на землю Его ноги соскользнули с мокрой земли узкой кромки обрыва, и с диким криком он упал вниз. Через секунду вся громадина автомашины рухнула с обрыва вслед за водителем. Демьян видел, как с тяжелым скрежетом она сначала завалилась на борт, а потом, кувыркаясь и разваливаясь, на части полетела навстречу темным дождевым облакам скопившимся в низине. Все было кончено. Машины встали в самом начале плантации около небольшого живописного ручья. Прислуга оттуда бросилась обустраивать небольшую зону для питания и отдыха, в то время как бойцы группы сопровождения под командованием Хосе стали сгружать ящики и поклажу на землю. Делохранитель и водитель Натали, сеньор Гонсалес, что-то недобро бурчал себе под нос и жестами указывал людям Хосе, какие ящики нужны именно ему. Все были заняты делом. Натали вместе с дочкой Марии и Демьяном подошла к краю плантации, где их с улыбкой уже поджидал какой-то местный фермер. Возможно, он даже был главным бригадиром сегодняшней смены крестьян, которые копошились между растениями, срезая какие-то листики и складывая их в огромные плетеные корзины. Стевия оказалась невысоким растением, чьи густые кустики с мелкими, но толстыми листочками аккуратными рядами заполняли обширное поле. Натали сорвала небольшую веточку и, разделив на две части, одну отдала дочке, а вторую протянула Демьяну. «Попробуйте, Демьян. Я думаю, что вам понравится». Местные индейцы называют эти кусты кахэ, что означает сладкая трава. Но в Европе ее почему-то принято называть стевия. Местные жители кладут ее листья в чай вместо сахара. «Действительно, очень приятный вкус», — ответил демьян сжевывая мягкие листики. Ему растение чем-то напомнило мяту, хотя не было таким ароматным. Считается, что оно крайне полезно для желудка. Но все же главная ценность – это сладость. Да, это сразу чувствуется. Особенность в том, что, как и лакрица, стевия почти не влияет на уровень глюкозы в крови, а значит, очень востребована больным и сахарным диабетом. Мы недавно стали выращивать это растение, но Энрике делает очень большую ставку на этот вид сырья для фармацевтики. На этом порошке можно будет иметь маржу не менее 500%. А это хорошая прибыль. Ничего себе! 500%? А спрос есть? Да, и очень большой. Как ни странно, сахарозаменитель из очень популярен в Азии, Японии, Китае и во многих европейских странах. Им послащивают соки, безалкогольные напитки, мороженое, желательную резинку. Одним словом, речь идет о промышленных масштабах применения. И что важно, Наталья сделала паузу, внимательно разжевывая свой листочек растения. Сахара стевии не разрушаются при нагревании. А значит, ее можно использовать в кондитерских изделиях, выпечке и даже на мясном производстве. Вы не поверите, но стевия снижает соленость применяемой натриевой соли. А это очень важная особенность для всех производителей маринадов и маринованных овощей. В ближайшие годы в пищевой отрасли произойдет настоящий бум перехода на стевию. В США, кстати, с прошлого года всех военных кормят только продуктами с высоким содержанием стевии, потому что считается, что она хорошо очищает сосуды крови и препятствует развитию многих болезней. Энрике очень правильно рассчитал, и сделав ставку на плантации этой многолетней травы. Звучит просто фантастически. Можно забыть про все остальное и заниматься только этим суперпродуктом. А что, растет она исключительно здесь, в Грах? Стевию сейчас выращивают в самых разных уголках земного шара. Но ее родина, конечно, здесь. Сильная солнечная радиация... Горный воздух, дожди и влажная почва — вот что нужно этому растению. Конечно, именно здесь листья получаются с таким насыщенным сладким вкусом. Натали сорвала еще одну веточку и стала внимательно разглядывать прожилки на ее листиках. Демьяну показалось, что Натали разбираться в растениях не хуже штатного агронома. Вне всякого сомнения... В этой женщины был незаурядный ум и способности. Я, кстати, где-то читала, что ваш известный ботаник Вавилов когда-то давно был здесь в экспедиции и был так поражен этим растением, что увез в СССР много образцов этой травы. Правда, потом у вас была Вторая мировая война, так что я думаю, те образцы давно погибли. Зато это дает шанс неплохо продавать. Порошок Стэвии в России сейчас. Подумайте над этим, Дэмиан. Хорошо, я подумаю. Дэмиан уже привык к тому, что Натали, хоть и в мягкой форме, но все же ставит ему конкретные задачи, о исполнении которых потом так же мягко, но неукоснительно спрашивает. Место, где они сейчас находились, действительно было расположено в живописном каньоне Несмотря на прохладный горный воздух, Демиан Петрович невольно любовался пейзажем. С горного хребта к плантациям стевии опускались несколько скалистых гряд, которые очень контрастно смотрелись темным пятном на фоне прозрачного голубого неба. Чуть ниже пышным зеленым пятном уходили вдаль ровные ряды молодых кустиков стевии. Интересно было наблюдать, как заметно здесь проявляла себя перспектива. Параллельные вблизи линии зеленых кустов по мере удаления начинали сходиться в одну точку, где-то ближе к самому горизонту. А еще ближе, буквально в нескольких десятках метров от того места, где остановились их машины, бежал неглубокий прозрачный ручей. После ночного дождя... Он бурлеил и радостно искрылся на солнце. Приближаясь к краю равнины, ручей становился все шире, разветвляясь на несколько потоков и огибая красивые темные камни. Дальше вода срывалась вниз метров на двадцать, где на небольшом уступе среди острых камней было расположено крохотное озерцо с кристально чистой водой, покрытой белой пеной, отпадающей сверху воды». Эта вода тоже перекатывалась через небольшие пороги и падала куда-то ниже, на гораздо большую глубину, откуда раздавался мерный шум водопада. Этот водяной каскад был потрясающе красив, хоть и невелик на первый взгляд. Наталья продолжила свою мысль. Послушайте, Демен, начала она медленно, словно пыталась одновременно говорить об одном, а мыслить о чем-то другом. Совершенно далеком отсюда. Секунду. Взгляд Демьяна случайно скользнул вдоль водной глади в направлении перекатов. В тот же миг, бесцеремонно толкнув Наталью в сторону, Демьян резко побежал к водопаду. Маленькая Мария, которая все время крутилась около ног матери, вдруг неожиданно оказалась на краю водопада, пытаясь дотянуться крохотной ручонкой до какого-то предмета в воде. На бегу Демьян видел, как течение потянуло девочку за собой, как только та ступила в воду. «Мама!» — заплакала девочка, пытаясь сопротивляться течению, которое неумолимо сносило ее к самой кромке. Доставались считанные секунды до того момента, когда течение повалит девчушку и унесет ее в потоке с обрыва. Девочка беспомощно протянула руки в сторону лежавшей на земле Натали. «Мама!» — вновь тихо прокричала она и беспомощно протянула руки. выкладываясь изо всех сил!» Демьян несся навстречу протянутой руке девочки. И в его войсках сильно пульсировал адреналин, а время растянулось в один долгий миг и перестало существовать. Он слышал свои тяжелые Дыхание, которое с огромной частотой выбрасывало воздух из его легких, и четкий звук своих ботинок, которые впечатывались на немыслимой скорости в неровную скользкую скалистую поверхность. В тот миг, когда ноги девочки подкосились, она была уже на самом краю обрыва. Демьян сначала бежал вдоль ручья, а потом резко в три огромных прыжка прыгнул в холодную воду. Сотни брызг, Взлетели вверх, когда его массивные ноги на ходу врезались в стремительно бегущую жидкость. Он почувствовал, как горный поток, который поначалу казался таким невинным, на самом деле обладает огромной силой, которая лишь увеличивалась по мере того, как он бежал к кромке обрыва. Бада, наконец, сбила ребенка с ног, и Демьян, не думая ни о чем, резко прыгнул вперед. Он цепко ухватил мокрую ручку девочки и рванул ее на себя. В этот момент ему в спину сильно ударил поток воды, и он по инерции полетел вниз с обрыва, крепко прижимая к себе ребенка. Острые коричневые зубцы скалы, торчавшие над поверхностью Нижнего озера, с огромной скоростью приближались. Демьян услышал вдалеке за спиной дикий крик Натали закрыл глаза «Мария!» Его тело с размаху врезалось о поверхность воды, которая оказалась ничем не мягче камней. Левый бок резко обожгла устроболь от удара, а из легких вырвался с шибящим свистом воздух. В глазах на секунду заплясали цветные круги, и безумно захотелось сделать резкий вдох. Демьян погрузился в ледяную пучину И тысячи мелких пузырьков зашипели вокруг него, отрываясь от упавшего тела и уносясь куда-то наверх. Открыв глаза Демьян, ладонью зажал рот девочки и сделал мощный грибок ногами, выталкивая их обоих к спасительной поверхности. Вынырнув, Демьян тут же переложил ребенка на спину и, удерживая ее одной рукой за затылок, начал интенсивно грести второй рукой в сторону берега. Когда он подплыл к острым скалам, то увидел, что выбраться на них сам он не сможет. Прыжок и падение с большой высоты отняли у него много сил, а ледяная вода с каждой секунды отбирала их остатки. Оглянувшись по сторонам, он увидел трех человек в камуфляже, которые быстро бежали по склону в их сторону, перепрыгивая через огромные острые камни. Позади них несся индейец Гонсалес в руках которого был невестный откуда взявшийся небольшой моток толстой веревки. Держать одной рукой за острый каменный гребень, а второй мягко придерживая девочку, Демьян с надеждой посмотрел на Марию. Маленькое личико было неприятного белого цвета, а ее грудь не шевелилась. Энрике тяжко поднялся из-за своего стола и прошел к маленькому столику. За последние пару дней на него выпало слишком много испытаний, и он понимал, что это было лишь самым началом нового сложного пути. Взяв со стола стеклянный графин, он налил темно-коричневую жидкость в резной стакан, потом также наполнил второй, взяв со столикового стакана Энрике подошел к Демьяну и протянул ему напиток. «Демиан, за те пару недель, что вы гостите в нашей стране, у нас не было возможности много говорить друг с другом. Но мне это и не требуется. Я неплохо разбираюсь в людях, и вы мне нравитесь». «Спасибо, сеньор Мартинес». «Просто Энрике. Для друзей я всегда простая Энрике». «Спасибо, Энрике». — Нет, это я сегодня должен благодарить вас, Дэмиан. Мария чувствует себя намного лучше. Доктор говорит, что с ней все будет в полном порядке. Если бы не ваш храбрый поступок, то нашей малышки, скорее всего, уже не было бы в живых. Он грустно вздохнул. — Да какой там храбрый поступок? Я и подумать-то толком не успел, как все случилось. — Поверьте моему жизненному опыту, Дэмиан, «Именно такое поведение, когда сначала действуешь, а потом думаешь, и есть истинная храбрость. Порой потом бывает даже страшно, и трясутся коленки, но это потом. А сперва храбрость». Демьян промолчал. Он видел, как Энрике спокойно пригубил крепкий напиток и сделал то же самое. «Послушайте, Демьян...» «Да». «В дальнейшем я бы хотел относиться к вам...» как члену нашей семьи, если вы конечно, не против». Фраза прозвучала крайне двусмысленно. Из-за отца, под словами «член семьи», можно было с равной вероятностью подразумевать как простую отцовскую благодарность, так и нечто гораздо большее. Демьян уже не раз задумывался над тем, кем же все-таки является Энрике на самом деле. Вряд ли, Фармацевтическому бизнесмену, пусть даже такому крупному и успешному, нужна частная армия охранников. Но времени гонять это в голове попросту не было. Темные глаза Энрике цепко смотрели прямо в лицо Демьяна. — Почту за честь, — коротко ответил Демьян. — Это хорошо. генрике подошел к нему и похлопал его по плечу. Он молниеносно сменил тему «Наталья сейчас не может поблагодарить вас, она не отходит от постели Марии, но я уверен, что она это сделает в самое ближайшее время». «Да не стоит благодарности, а то я прямо неловко себя буду чувствовать». «Ничего, потерпите, у меня-то уже есть взрослые сыновья, а вот для Натальи малышка большая радость». «Так что уверен, что она лично скажет вам все, что сочтет нужным». Раздался звонок с настольного телефона, и Энрике, сняв трубку, выслушал короткую фразу. Его лицо стало хмурым. «А сейчас прошу простить меня. Неотложное дело». «Да-да, я понимаю. Я пойду». Демьян вышел из кабинета, и в него сразу же вошел следующий посетитель.